глава сорок вторая план остров спал даже луна исчезла и небо стало абсолютно черным пс пс мэд проснись мэт медленно открыл глаза его сознание все еще было окутано сном понемногу из темноты проступали очертания лица эмбер сначала мэт узнал ее прическу затем ощутил сладковатый аромат девушка склонилась над ним совсем низко мэт чувствовал себя совершенно разбитым словно спал не больше часа сколько времени спросил он должно быть час ночи что ты тут делаешь на меня напали летучие мыши мэт мгновенно пришел в себя тобиос тоже проснулся в своей кровати стоявшей посреди комнаты Он заворчал и вытащил из ящика стола у изголовья кусок светящегося гриба. Белый свет разлился по комнате. «Эмбер, это ты?» Девушка кивнула. «Можно я спрячусь у вас на ночь? Я не могу вернуться в гидру, повсюду летают мыши». «Я... думал, они охотятся только за Мэттом». «Могу заверить?» «Нет», — ответила Эмбер, поднимая левую руку, только что перебинтованную. Я заглянула в медицинский кабинет и наложила себе повязку. У меня там несколько ранок, неглубоких, но довольно болезненных. Я была у старого Кармайкла и дождалась, пока все уснут, чтобы никого не встретить по дороге обратно. Верите или нет, но летучие мыши ждали, сидя на крыше Кракена. Едва я вышла, они набросились на меня. Но, к счастью, я их услышала, и хотя и не успевала добежать до Гидры, мне хватило времени укрыться здесь, прежде чем они растерзали бы меня». — Если хочешь, можешь устроиться на диване, — предложил мэт вставая. — Я лягу на пол. — Не будь идиотом, тут вполне хватит места на двоих. — Спите, надо отдохнуть, поговорим завтра. — Боюсь, у нас будет сложный день. Эмбер попросила у Тобиаса гриб, так ей было спокойнее. Она засунула его в кармашек блузки и забралась к мэту под одеяло. Он отодвинулся на противоположный край матраса, волнуемый мыслью, что сможет прикоснуться к ней, пока она будет спать. От этой мысли Мэтт окончательно проснулся. Ему удалось сомкнуть глаза лишь за час до наступления зари. И проснулся он раньше своих друзей, все еще пребывая во власти ночных раздумий и со смутным ощущением, что ему опять приснился кошмар. Ему почудилось, что во сне он снова видел Раперадена, блуждающего где-то рядом. Мэтт спустился приготовить завтрак, поставил тарелки на поднос и опять поднялся наверх разбудить друзей. Ему не терпелось поделиться с ними своими соображениями. В то же время он боялся раскрыть им свой план. Вдруг он ошибается? Тогда он рискует отправить их по ложному пути, который может стоить им жизни. Сидя в кроватях, члены «Союза трех» завтракали и беседовали. «Эмбер, я должен тебе кое-что сказать», — начал мэт И он поведал девушке историю про Раперадена и свои повторяющиеся кошмары. «Думаешь, он действительно существует?» — стала допытываться девушка. «Мой инстинкт подсказывает, что это не просто образы, родившиеся у меня в голове. Убежден, что это именно он напал на поселок Пенов на севере, и он идет к нам. Рано или поздно он найдет нас и нападет на остров». «Что ты собираешься делать?» Мэтт нервно потер щеку, отчего она немного покраснела. «Я спрашиваю себя, должен ли я по-прежнему оставаться здесь и подвергать всех Пенов опасности?» «Ты что, думаешь уйти?» — возмутился Тобиас. «А как же мы? Хочешь нас тут бросить?» «Возможно, это единственный способ отвести удар Раперадена». Эмбер повысила голос, заявив тоном, не терпящим возражения. «Наша главная цель сейчас — предатель!» мэт покачал головой. «Этой ночью я много думал...» признался он, не добавив, впрочем, что не спал он из-за того, что в его постели лежала Эмбер. «И у меня родился план. Тобиас и Эмбер застыли, перестав жевать. Они заметили, что мэт улыбается уголками губ». «План? Как его вычислить?» — спросил Тобиас. «Да, но предупреждаю сразу. План очень рискованный. Все или ничего. Если я правильно рассчитал, мы его поймаем». «Если же, наоборот, я иду по ложному следу или мы плохо подготовимся, тогда он одним ударом прикончит нас». «Постой, да ты смеешься над нами, что ли?» — притворно возмутился Тобиас. «Так ты еще не знаешь, кто предатель?» «Могу ошибаться, но...» «Все-таки давайте обратимся к моему плану». «Что мы должны делать?» — спросила Эмбер. «Прежде всего, предупредить Бена, что идти в лес больше не нужно». «Кроме того, надо задержать на острове Франклина. Нам понадобятся все пены». Мэтт замолчал и с серьезным видом посмотрел на друзей. Потом вздохнул и закончил. «Что же до нас? Мы проведем вторую половину дня на юге острова. Втроем».